Константин Симонов. История одной любви. Радиоспектакль. дарят с ёлки Детские игрушки Где же птица в клетке Золотые слитки Где висит на ветке Счастье их на нитке Только Дед Мороза Нету на макушке Чтоб в ответ на слёзы Сверху снял игрушки висит на ветке, Счастье их на нитке. Алексей! Алексей! Да? да? Ты, кажется, меня о чем-то хотела спросить? Да, я хотела тебя спросить. Неужели ты вот так и просидишь в кресле до конца отпуска? Не знаю, может быть. Придет Андрей, я пойду купить что-нибудь к чаю. Сходи. А что ты на меня так посмотрел? Ничего. Да, придет Андрей. А что тут особенного? Ничего особенного. Только бы он не приносил больше этих корзин от них. И так уже не продохнуть. А я рада, когда мне приносят цветы. Я давно от этого отвыкла. Ну что ж, Радуйся. Но только нельзя ли ставить их там, у тебя в комнате? Они тебе мешают? Да. Хорошо, я уношу. На нету на накопке, чтоб в ответ на слезы сверху смел игрушки. Да, я слушаю. Алло! Кто звонил? Очевидно, Андрей. У него появилась дурная привычка вешать трубку, когда подхожу я. Она у него появилась с тех пор, как у тебя появилась привычка грубо с ним разговаривать? Говорю, как умею. Ты плохо относишься к нему. Гораздо хуже, чем он к тебе. Ко мне? Да, к тебе. Почему ты молчишь? Я думаю, что хоть на это я имею право. Нет. Теперь ты не имеешь права так молчать. Было время, когда тебе стоило сказать одно слово. Было? Значит, я его пропустил. Ведь теперь поздно сказать это слово, да? Да. Поздно. Ну вот, я и молчу. Ты раньше тоже часто молчал. Но я чувствовала, что ты обо мне думаешь, что ты меня любишь. А теперь мне все чаще кажется, что ты молчишь просто потому, что тебе нечего мне сказать. Тебе видней? С тех пор, как умер Серёжа. А вот об этом? Об этом мы с тобой, по-моему, условились не говорить. Хорошо. Ну, скажи тогда сам, почему у нас с тобой всё так нескладно? Почему? Да, последнее время я говорила, что мне плохо с тобой. Я старалась меньше бывать дома. Наконец, Андрей... Ну, почему ты ни разу не сказал, что я тебе нужна, что ты меня любишь, что тебе будет плохо без меня, если бы ты мне это сказал? Ну, зачем ты оправдываешься? Когда ты так говоришь, мне хочется только одно – уйти и хлопнуть дверью. Почему ты ни разу не остановил меня, если я что-то напутала в жизни? Почему ты ни разу не захотел помочь мне разобраться, решить? Что вы, как можно, пусть решает сама одна, а я не хочу решать одна. Придется. Я за тебя решать не буду. Ну, конечно, так же легче. Ну, там легче или не легче, а не буду. Эх ты, буду, не буду. Словно палку о колено ломаешь. Встань. Поцелуй мне руку. Я ухожу. Я тебя очень прошу. Встань. Поцелуй мне руку. Не можешь, не хочешь, эх ты! Алло. Да, Марков. В два тридцать? С вещами? Нет? Хорошо, есть. Иду. Ну? Дядя Коля. Ну, ну сюрприз, как снег на голову. Ну заходи, заходи, заходи. Здравствуй. Ну, здравствуй. Ну где? Здравствуй. Обед есть? Нет? Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй. И коньяк у неё? Нет? Я вижу, за два года в этом доме ничего не изменилось. Скажи, пожалуйста, чему тебя с детства учил твой старый учитель? Мой старый учитель учил меня с детства, что когда он приходит, на столе должна стоять бутылка коньяку и за куска. Я не вижу плодов своего воспитания. А впрочем, может, ты просто стал скуп, дядька? Ну, тебе жаль Дядьку. бутылки коньяку для своего старого учителя? М -м -м. Может, когда я позвонил, ты бросился к этим книжным полкам? И спрятал туда бутылку? Минуточку. Возьмем эту толстую книжицу. Так. И за ней... Ба! Коньяк! Ничего не понимаю. Вот это уж стыдно. Ну, купил. Ну, поить меня жалко. Ну, спрятал! Но зачем же кривить душой? <свист> Дядь Коля... Эх ты... <свист> Это я купил коньяк. Я, два года назад, уезжая зимовать, и, не надеясь на ваши заботы, заложил бутылку за сочинение господина Элизери Клюю «Человек и земля», который, кстати сказать, все покупают, и никто не читает. Ну? За что будем пить? За кого? За нее. За единственную, бесценную. За Катерину Алексеевну. Надеюсь, она для тебя по-прежнему она? Да. Она скоро придет. Ну, а где же наш маленький проказник, наш Сергей Алексеевич? Я ему кое-что привез. Его нет, дядька. Да нет, Сергея Алексеевича. Он умер. Как же это? Подожди. Подожди, я ничего не понимаю. А ты думаешь, я понимаю? В прошлом году, в это же время, пришел из детского сада, сказал, что болит голова. Смерили температуру, температура высокая. Пришел врач, сказал все, что полагается. И сделал все, что полагается, а температура все выше. Пришел второй врач, тоже сказал все, что знал, и сделал все, что мог. У него был редкий, небывалый и так далее случай Менингита. Ой, и они сделали все, что смогли, и случай был действительно редкий. Все так. Но сын-то у нас был один. Вот в чем дело. И должен был с этой осенью идти в школу. Вот. Ну, что ты смотришь? Убери свои подарки. Катю увидит, опять будет плакать. Ась. Плохие у нас дела, дядь Коля. Фу -фу. Уж чего хуже. И с Катей тоже плохо. А с ней? С ней что случилось? Пока ничего. Как говорится, маленькое не сразу заметное несчастье. Она разлюбила меня, но ну, я тоже, значит, разлюбил ее. Что же мне оставалось делать, когда же началось это маленькое не сразу заметное несчастье? Ах, если бы знать день, когда оно началось, так можно бы, пожалуй. Незаметно оно все это начинается, дядь Коль. А тут горе, да еще такое. Раньше бывало, когда беда словно какой-то силой толкала друг друга, другу, а здесь, как назло, забились по углам. Она плакала много, а я нет. Ее обижало, что я не плачу. А я чуть с ума не спятил. А она не понимала. Совсем перестала меня понимать. Может, без чужой помощи, в конце концов, и поняли бы друг друга. Но тут как раз и помощь подоспела. Ваганова Андрея. Помнишь, конечно? Это того, что на год раньше тебя институт кончил, и у одного бедного студента невесту пробовал отбить. Как не помнить? Что, снова объявился? Объявился. Давно? Из Москвы, как выяснилось, никогда и не уезжал. А вот здесь появился с год. Зачем пустил? А как было не пустить? Пришел овечкой. Кто старое помянет тому глаз вон, узнал о вашем горе, друзья познаются в беде и так далее язык у него и раньше был хорошо подвешен. Не женат? Нет. И, конечно, сразу же дал понять, что по причине десятилетней безответной любви. А для женщины это много значит. Глупа, умна, любит сама или не любит, все равно приятно. В общем, она ему поверила. И ты что ж молчишь? Пожалуйста, уходи. Наплевать мне на 10 лет жизни, на то, что любили друг друга, каждый кусок делили, на то, что она легкой жизни с тобой не искала, носом не крутила, медвежьих углов не боялась. Куда тебя, пятилетки, бросали, туда за тобой ехала. На все наплевать, так что ли? Последние 2-3 года уже немножко не так, конечно. Ну, а что же ей прикажешь, во второй раз университет оставлять? И так из-за тебя в 30 лет кончит. А ведь она, я помню, еще девчонкой способной была. О литературе своей бывало говорил, заслушаешься. Каба не ты, да не ваши кочевье, может, уже бы в ученое вышла Может быть. А вот тот и оно то и оно-то. Так что теперь потерпи, посиди раз в жизни возле ее юбки, пока доучивается, еще успеешь. Накачуешься? Ну, не кричи, отвык я от тебя шумный ты очень. Зато ты тихой. Да что ты в самом деле? Все катя да Катя-докатя. Да, катя. Я? Ну не ты, я. Все равно не хорошо. А ведь мы с тобой и до нее знакомы были, и ведь находили о чем говорить. Да. Прям, скажем, в молчанку не играли. А помнишь? что ты мне в Верхоянске сказал, когда мне вот так же, ну, ну, не так же, в общем, тоже худо было. Нет, не помню. А ты меня считать заставил. Да-да, во скольких мы с тобой местах были, У -у -у. сколько домов за первую пятилетку построили, сколько за вторую, сколько пешком, сколько верхом, сколько на собаках. А когда сосчитали... Ты меня спросил, но ну, так в чем же дело? Вот и я теперь себе говорю, так в чем же дело? Да ты не бодрись, не бодрись. И так верю, что не пропадешь. А я не бодрюсь. Я просто вспоминаю, что на свете есть еще много разных хороших вещей. Вот взять хотя бы твои сапоги, хорошие сапоги. Сразу видно, что покоритель пространств. Хотя, по правде говоря, по летнему времени в Москве в ботинках-то удобнее. Ты моих сапог не трогай, молотый. Шучу. Я сам скоро, кажется, тоже сапоги надену. Только не такие. Армейского образца. Что? Никак снова в армию берут? А ты что удивился? Газет не читаешь. Уж не в Монголию или? Не исключено. Как-то неуютно сидеть тут, когда кто-то другой, а не ты, там первым на себя удары принимает. Когда? Сегодня вызвали. Через полчаса мне нужно быть там. Я уже давно сижу, жду, а Катя сердится, что кресло просиживаю. А ты что, ей не говорил, что ли? Да нет, говорил. Вернее, намекал. Ты же сам меня когда-то учил сообщать о таких вещах в последнюю минуту, когда чемодан уложен. Скажу, успею. Правильно, сынок. Ты не хочешь ли переодеться с дороги? Не против. Возьми мои туфли, надень! Или ты дал себе зарок не снимать сапоги? Ничего, сниму. У меня отпуск полярный, четыре месяца. Вы со мной хлебнете горя. Дядя Коля! О. <связать> дядя Коля, дядя Коля, дядька дядька мой когда вы приехали. Катерина Алексеевна, душенька, старому хрычу очень нужно было тебя увидеть. Дай-ка я тебя поглажу по головке. Ох, ей бог, ты правда выросла. Тебе скоро пошьют первые длинные платье. Да сколько же тебе теперь лет, Екатерина Алексеевна? Двадцать девять, Николай Семенович. Тридцатый. Неправда, неправда. Тебе девятнадцать. Не возражай. Не порти мне жизнь. Мне до зарезу нужно, чтобы тебе всегда было девятнадцать. Тогда я старости не чувствую. Я приезжаю, тебе девятнадцать. Я уезжаю, тебе девятнадцать. Я возвращаюсь. Через два года тебе все еще девятнадцать. Ей-богу, я гораздо больше рад видеть тебя, чем этого глупого парня, который мне тут... Да, он вам, наверное, уже много наговорил. Он ведь только со мной такой неразговорчивый. А мне все равно, что он говорил. Я этого и слышать не хочу. Мне только в одно поверить пришлось. Бедная ты моя девочка. Бедная. Бедная. Ты, ты только не плачь. Не плачь ты, а то я начну. Ну и глупо будет. Усы как у маржа, а тоже ревет. Дядя Коля. Дядя Коля. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дядя Коля, вы лучше про себя расскажите. Хорошо. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, хорошо, хорошо. Ну, про себя так про себя. Про себя. Видите ли, дети мои, начальство считает, что мне пора на покой. В управление. Теперь, говорят, не двадцатые годы, в Арктику ехать от молодежи от нет, а вы свое там сделали. А может, вам и правда остаться в Москве? Mm -hmm. Видишь, сапоги? Я могу проходить в них по Москве, ну, день-два, неделю. Дальше это вроде будет как смешно. А надолго снять, понимаешь ли, ты уже боюсь. Мне ведь пятьдесят семь.